Глава 24. Новый год и день своего рождения Татьяна считала праздниками настоящими, а все остальные искусственными, такими же как воздушные шары, которые отец рано утром 7 ноября и 1 мая ходил надувать на завод. Там их накачивали аргоном, и он приносил домой разноцветное шаровое облако, прилипающее к потолку. Шарики были единственно понятным для Тани моментом существования этих праздников. почему надо было веселиться по причине того, что столько-то лет назад свершилась эволюция, она не очень понимала. Еще не нравилось стихотворение, запомнившееся из детского садика. «День 7 ноября — красный день календаря. Посмотри скорее в окно, все на улице красно». Не нравилось, потому что все в нем было неправдой. Таня смотрела в окно, и кроме унылой осени там ничего не видела. Правда, на домах развивались красные флаги, но от них веселее не становилось. Непонятность 1 мая с лихвой компенсировалась нежной зеленью весны. Вместе с первыми красками возрождающейся природы приходило ожидание счастливых перемен и казалось, что жизнь так же прекрасна, как цветущие сады. На этом фоне демонстрации выглядели праздничным дополнением к торжеству весны. В этом году восьмому классу поручили подготовить к первому мая плакаты с гербами 15 союзных республик, входящих в СССР. Ребята, проявив смекалку, стащили из спортзала все имеющиеся там халахупы, замотали их лентами и прикрепили к ним картинки с гербами. Педсовет утвердил творение восьмиклассников. Собравшись перед демонстрацией у школы, ребята долго не могли определить порядок шествия в колоннах. Надо было пройти мимо трибуны, на которой стояли главные люди города, так, чтобы они увидели и одобрили их гербы. Итог всем спорам подвел завуч. Он заставил ребят нести гербы в шахматном порядке. В назначенное время все школьники двинулись в сторону центра города. Пройдя по площади, мимо праздничной трибуны, ребята от души повеселились, крича «Дружное ура!» в ответ на призывы невидимого оратора, славящего октября, пионеров, комсомольцев, тружеников народного образования, торговли, а заодно и сельского хозяйства. Конечным пунктом марша школьных колонн был определен столб, возле которого ребята побросали свои халахупы, транспаранты и цветы и быстренько смылись с места события. По опыту прежних лет они знали, что тем, кто не успеет вовремя сбежать, после демонстрации придется нести весь этот антураж в школу. Татьяна с Томкой об этом тоже знали, но заболтались с двумя подружками и к столбу подошли позже всех. Возле него стояли завуч Александр Николаевич и учитель по труду, руководитель штаба боевой славы Иван Иванович. Рядом с ними лежала огромная куча вещей, только что украшавших праздничную колонну. — Ага, — обрадовался Александр Николаевич, — вот вы-то, голубушки, нам и нужны. Видите, сколько здесь всего набросали наши ученики? Девчонки кивнули. — Не оставлять же здесь все это добро. Надо его в школу нести, а все разбежались. Придется вам за всех поработать. «Еще чего не хватало», — возмутилась Томка. «Мы вам что, рыжие, что ли, за всех отдуваться? Мы свое отнесем, и все». «Я вам приказываю», — жестко сказал завуч, повышая голос. «А вы не командуйте, мы не в школе», — ничуть не смущаясь, ответила Томка. Она взяла свой герб и пошла по направлению в школе. За ней потянулись девчонки. Таня посмотрела на них, потом наставшего молча Ивана Ивановича. Он был в парадном костюме с многочисленными орденскими планками. Ей были безразличны приказы зауча, но отказать в помощи Ивана ивановичу она не могла. «Девчонки, постойте!» — окликнула подруг Таня. «Возьмите еще чего-нибудь, свободную руку, я возьму. Нам же не трудно. Действительно, не оставлять же все это барахло здесь. Ты бери, а я не буду», — решительно отказалась Тонко. Девчонки вернулись и взяли с собой несколько транспарантов. Таня повесил на свое плечо халахуп с оборвавшимся гербом. Взяла в руки несколько палок с голубями и, прихватив парочку пышных гвоздик, направилась к школе. «Давай помогу», — услышала она рядом с собой незнакомый голос. Таня обернулась и увидела паренька из параллельного класса. «А зачем мне помогать? Там у столба много всякого добра лежит. Ты лучше оттуда что-нибудь возьми и отнеси в школу». «А мне не тяжело», — сказала ему в ответ Таня и поспешила следом за идущей впереди тонкой «Том, ну как тебе не стыдно?» — укорила она подругу. «Неужели тебе тяжело прихватить с собой чего-нибудь из этой кучи?» «Мне не тяжело», — ответил Томка. «Но надоел этот тупарь-зауч со своими приказами. На зло ему ничего не понесу. Пусть спасибо скажет, что свое отнесла». «Но ведь ты не только ему отказала. Из-за тебя Ивану Ивановичу придется несколько раз туда-сюда ходить. А он старый уже, у него ранение. Он-то нам ничего плохого не сделал?» «Ну ладно», — остановилась Томка. «Подожди меня». — Только ради Ивана Ивановича твоего вернусь и заберу еще какой-нибудь дребедень. Танька остановилась и, оглянувшись, с удивлением увидела, что парень идет следом за ними, волоча огромную кучу транспарантов и халахупов. — Вот, — радостно сказал он, — тоже помогаю. — Молодец, — похвалила его Таня. — А я тебя знаю, — также радостно сообщил паренек. Он вообще выглядел очень жизнерадостным. Это впечатление складывалось, скорее всего, из-за того, что у него был курносый, задорно вздернутый нос, на котором просвечивались редкие веснушки. Ко всему у него были кудрявые светлые волосы, спускающиеся на лоб непослушными локонами. На вид он был вполне симпатичным, но Тане такие не нравились. В ее голове давно уже слепился образ того парня, о котором она мечтала. Он должен был быть черноволосым, смуглолицым, кореглазым, сильным и высоким. словом похожим на Андрея Тимофеева из бабушкиной деревни. А этот был ростом чуть повыше нее, белокожим, да еще к тому же кудрявым и светловолосым. «Ну и что?» — ответила она, стараясь продемонстрировать свое нежелание разговаривать. «Мало ли кто кого знает. Шел себе мимо иди. А я вовсе не мимо, я специально за тобой шел. Давай дружить. Тань, пошли скорее». догнала ее Томка, примчавшаяся от столба со своей долей цветов и голубей. «Там мало осталось. Завуч с Иваном Ивановичем остальное легко сами принесут». Таня как можно равнодушнее посмотрела на паренька, но тот и не собирался отставать. «Ведь тебя Тома зовут?» — переключился он на Томку. Томка, заметив, наконец, попутчика, решила пококетничать. «Да. А это что-то особое значит?» — спросила она, лукаво посматривая на него. «Для меня нет», — ответил паренек. Я хочу знать, как твою подругу зовут». От такой наглости Тонка чуть не выронила голубей. «Вот и спроси у нее». Зло ответила она, убыстрее шаг. И от ее былого кокетства не осталось и следа. «Куда ты так мчишься?» Возмутилась Таня. «Мы уже почти бегом бежим». «От твоего кавалера подальше», — ответила Тонка. «Он такой же мой, как и твой». «Ну уж нет. Он только что мне сказал, что его интересуешь только ты». «Правда?» Удивилась Таня и оглянулась. чтобы убедиться в том, что парень все еще идет за ними. Паренек действительно шел следом за ними, отстав всего на пару шагов. Когда они дошли до школы и скинули там свой первомайский груз, он подошел к девчонкам и спросил. «Тань, можно тебя на минутку?» «Иди», — подтолкнул подругу тонко отходя в сторону, — «поговори с человеком». «Том, я сейчас. Не уходи, ладно?» «Да ладно, ладно, подожду уж, так и быть». — Откуда ты знаешь, как меня зовут? — спросила Таня у парня. — Я давно знаю. Мы ведь в параллельных классах учимся. — А зачем тогда мое имя? — спрашивал. — Так, положено для знакомства. Меня Костей зовут. — Вы сейчас куда пойдете? — Домой. Есть хочется. — А потом? — Ну, не знаю. Гулять пойдем, наверное. Может, по берегу погуляем. — Можно я с вами? — Надо у Томки спросить. — А ты что, без подруги ничего не решаешь? — Она у тебя вместо заучи, да? Ну ладно, демонстрируя свою самостоятельность, ответила Таня. Позвони мне часа в три. Я скажу тебе точно, пойдем мы гулять или нет. Таня подбежала к Томке. Они уже собирались уходить, как увидели идущего к ним иван Ивановича, который о чем-то говорил все с тем же Костей. Девочки, позвал он их, подруги остановились. Я хочу вас в гости к себе пригласить. Жена моя, Дарья Павловна, пирогов напекла. Пошли чай пить. Да не что вы, стали отказываться девчонки, нас родители ждут. А вы им позвоните, у меня телефон есть. Часок посидите с нами, со стариками, а потом гулять пойдете. Пошли. Таня с Тамарой смущенно переглядывались, не зная, как им поступить. Пошли, поддержал Иван Иванович Костя, нехорошо отказываться. Иван Иванович жил вместе с женой в маленькой однокомнатной квартирке на первом этаже кирпичного дома, стоявшего рядом со школой. Его жена, худенькая, подвижная пожилая женщина, обрадовалась приходу ребят. «Как хорошо, что вы зашли к нам в такой праздник!» — засуетилась она, увидев гостей. «Сейчас я самовар вскипячу, угощать вас буду. Идите прямо в комнату, накрывайте стол, вот вам скатерть». Она убежала на кухню. Следом за ней туда же ушел Иван Иванович. Ребята остались одни. «Все из-за тебя», — недовольно зашептал Томка на ухо подруге. Мне свои старики дома надоели, а ты меня к чужим притащила. Всю жизнь мечтала праздник со стариками отмечать. — Том, прекрати, неудобно, — сказала ей Танька, расправляя скатерть на столе. — Можно подумать, тебя здесь весь день заставляют сидеть. Немного побудем и уйдем. — Девчонки, вы зря боитесь, — вмешался в их разговор Костя. — Иван Иванович отличный старик. С ним знаете, как интересно? — Не знаем и знать не хотим. обрвала его тонко «Ты здесь с Танькой Шуры-Муры разводить будешь, а я воспоминания старшего поколения выслушивать. Пусть дети их не слушают». «У Ивана Ивановича нет детей», — тихо сказал Костя. «А где же они?» — спросила Томка. «Отказались от них, что ли?» «У них был сын, Володя, военный. Служил на границе и там погиб. Во время задержания опасного перебежчика. Вон его фотография». Костя указал на приземистый широкий сервант с золочеными ручками, на котором стояла рамка с фотографией молодого офицера. «Ой!» — всклипнуло Тома. «Молоденький какой, симпатичный!» «Вы чего там затихли?» — спросил ребят, вернувшийся с кухни Иван Иванович. «Давайте к столу. Доставайте из серванты чашки, блюдца. Не стесняйтесь, хозяйничайте». Девчата просидели у Ивана Ивановича почти целый день. Сначала они чувствовали себя в незнакомой обстановке скованно, не зная, о чем говорить с пожилыми и малознакомыми для них людьми. Преодолеть смущение помог Костя. Он был у иван Ивановича уже много раз, дружил с ним и без труда находил темы, интересные для всеобщего обсуждения. Время пролетело незаметно. Ребята болтали с учителем и его женой о школе, о будущей профессии, а потом пили под гармошку, на которой играл сам Иван Иванович. «Танюш», — сказал Иван Иванович, когда все пироги и конфеты были съедены, — а мы с Костей все еще ведем поиск наших героев-земляков. Таня покраснела. Увлекшись в начале учебного года работой в штабе боевой славы, она после того, как ее приняли в комсомол, к своему великому стыду ни разу не зашла туда. Она даже не знала, что Костя тоже занимается поиском участников войны. Мы много документов собрали по госпиталю, который в годы войны базировался в нашей школе. Бывшие раненые помогли, из числа тех, кто там лечился. Прислали нам свои воспоминания и даже несколько фотографий. Мы хотим к Дню Победы подготовить альбом. Может, ты нам поможешь? Ты ведь вредколлегией была, умеешь тексты писать. А нам сейчас такие люди очень нужны. Времени в обрез осталось. Мы уже кое-что начали делать, подключайся. Хорошо, согласилась Таня, я помогу. Что надо делать? Да вот Костя тебе скажет. Он у нас главный редактор, и мой карты в руки. Справитесь, молодежь? «Справимся, не переживайте, Иван Иванович», — ответил за всех Костя. «Успеем, все сделаем». «Ну и прекрасно», — сказал Иван Иванович. «А я займусь подготовкой к встрече с ветеранами войны. Покажу им наш штаб, отчитаюсь, так сказать, за проделанную работу». Домой ребята возвращались вдвоем. тонко по дороге завернул к сестре, а Костя пошел провожать Таню. «А я не знал, что ты в штабе работаешь», — сказала Таня после долгого молчания Иван Иванович попросил однажды помочь, с тех пор и занимаюсь этим делом. Ты с ним давно дружишь? С самого детства. Мы раньше в одной коммуналке жили, потом нам дали квартиру и им тоже. Я и Володьку помню, правда он старше меня, намного был. В военном училище учился, но когда на каникулы приезжал, всегда со мной в войну играл. «А Дарья Павловна такая старая, старее иван Ивановича?» «Да нет, она раньше молодая была, моложе его». Это уже потом, когда Володя погиб, она долго болела и сразу состарилась. Она еще раньше пела очень хорошо, Володька тоже. Я помню, мы Новый год не однажды вместе встречали. Иван Иванович на гармошке играл, а они всей семьей пили Весело было. — А теперь не поет, — задумчиво сказала Таня. — У меня брат Мишка тоже офицером-пограничником будет. В училище учится вдруг тоже. Таня осеклась, не договорив фразы. От одного только предположения того, что может случиться с Мишкой, внутри у нее все похолодело. «Да ладно, не накручивай», — спокойно сказал Костя. «Сейчас на границе спокойно. Нас теперь все боятся, и носа к нам не суют». «А ты тоже в военное пойдешь?» «Нет, я в геологи пойду. Хочу бродить по свету, искать в земле разные богатства». «Я драться и воевать не люблю. Мне больше нравится открытия разные совершать, как в киножурнале «Хочу все знать». «А ты, значит, кем хочешь быть?» «Я еще не решила. Раньше мне хотелось стать журналисткой, а сейчас, может, в педагогический пойду. Я толком еще не решила. Больше всего мне нравится сочинять всякие истории. Но папа говорит, что это не профессия, а сплошное баловство. Так что кем я буду, еще не решила. Вот мой дом». За разговорами ребята не заметили, как подошли к Таниному подъезду. «Так во сколько мы завтра встречаемся?» — спросил Костя. «Зачем?» — удивилась Таня. «Ты уже забыла? Ты ведь обещала помочь с оформлением альбома по госпиталю». «А, конечно. Что мне надо делать? Сейчас школа не работает, поэтому я все письма, фотографии, альбом забрал домой. Приходи ко мне, будем вместе его оформлять. А вдруг меня родители не отпустят? Может, созвонимся сначала?» — предложила Таня. «У меня телефона нет. Если боишься, давай я к тебе приду». «Давай, правда, лучше ты ко мне». У меня есть своя комната, нам никто мешать не будет. Приходи часов в двенадцать. Хорошо, иди, я постою здесь. Зачем, не поняла Таня. Как зачем? А вдруг на тебя в подъезде кто-нибудь нападет? Смешной ты, Танька побежала домой. Весь вечер у Таньки было приподнятое настроение. Конечно, Костя не самый красивый парень в школе, да и вообще не красавец, а самый обыкновенный мальчишка, зато обаятельный. Ей было приятно, что он провожал ее до дома и даже собирался защищать от хулиганов. У всех девчонок в ее классе уже были «кадры» в кавычках, а у нее нет. И от этого она чувствовала себя никудышкой, как говорила бабушка. На следующий день Костя пришел ровно в двенадцать часов. — Таня, к тебе пришли, — удивленно сказала мама, открывшая ему дверь. — Мальчик. — Это Костя, — как можно равнодушнее ответила Таня. «Мы с ним альбом боевой славы будем делать». «А, ну-ну», — многозначительно сказала мама, — «делайте. Я попозже чай принесу». Костя прошел в Танькину комнату, и скоро оттуда раздались возбужденные голоса. «Надо сначала фотографии вклеить, потом письма, а потом воспоминания, которые я сам очевидцев записал», — доказывал Костя. «Нет», — упиралась Таня, — «так будет неинтересно. Надо все чередовать». В дверь снова позвонили. Пришла Тамара. Ребята так увлеклись, что даже не заметили, как она вошла в комнату. «Тук-тук, писатели-мечтатели!» — громко сказал тонко пытаясь обратить на себя внимание. «Вы со своим альбомом друзей уже не узнаете?» «Том, ну скажи ему, чтобы не спорил. Я ведь лучше знаю». Сходу обратился за поддержкой Таня. «Я столько газет сделала». «Надо весь материал располагать так, чтобы у людей до самой последней страницы не исчезал интерес». «Вижу, я мне здесь делать нечего», — сказала Томка, не вникая в суть спора. «Хватит с меня вчерашней тошниловки. Я лучше за галкой зайду, мы с ней по городу прошвырнемся. А вы здесь сидите, вас ветераны войны в порядке благодарности, почетной грамоты наградят». Оставив без внимания уход подруги, Таня продолжала отстаивать свою точку зрения до тех пор, пока Костя не пошел ей навстречу, предложив компромиссный вариант. Договорившись, ребята дружно взялись за работу. «Вот и к Танюшке парень пришел», — сказала на кухне Надя Алексею, прислушиваясь к доносившимся из комнаты дочери голосам. «Говорит, альбом какой-то оформлять, а у самой глазки так и сверкают». «Рано им еще сверкать глазком-то», — недовольно сказал Алексей. «И вообще надо дверь в комнату открыть. Нечего закрываться от родителей». «Леш, ты чего?» — улыбнулась Надя. «Ревнуешь?» Она мне дочь, я следить за ней должен, а не ревновать. А как следить ты будешь? Она теперь взрослая, паспорт скоро получит. На танцульке побежит, и ты за ней. А если ее кто провожать вызовется, за ними по кустам поползешь. Может, и поползу. За девками глаз да глаз нужен, а то еще обидит гад какой. Убью тогда. Ох, какие мы страшные, засмеялась Надя. Что ж теперь Татьяну дома посадить и паранжу на нее надеть? «Надь, отстань!» — не оценил он шутку жены. «Надо будет справки навести. Что это за Костя, из какой семьи? Может, он нам не подходит? А вдруг мы ему не подходим? Что тогда? Такого быть не может. Мы самые хорошие!» Сменив гнев на милость, сказал Алексей. «Иди им якобы чайку предложи, а сама разведай обстановку». Вся комната была завалена порванными черновиками. «Вы чего здесь только набросали?» Возмутилась Надя, забыв, что пришла позвать детей на обед. «Разве в таком беспорядке можно что-нибудь путное сделать? Вы сами в этом чего-нибудь понимаете? Так ведь можно половину документов потерять». «Мам, не ругайся», — оторвалась от страницы альбома Татьяна. «У нас здесь все правильно разложено. Мы уже все разделили на главы, а теперь составляем альбом». «Ну хорошо, идите обедать», — успокоилась Надя. «Пока все горячее, потом доделаете». «Мы сейчас страницу допишем и придем», — пообещала Таня. «Спасибо за приглашение, но я есть не хочу. Дома обедал», — стал вежливо отказываться Костя. «Никаких возражений я не приму. Пообедайте, а потом снова примитесь за свой альбом». «Мам, ну какая ты прямо надоедливая», — недовольно сказал Танька. «Мы сейчас придем, я же сказала. Вот только разберемся кое в чем, а то потом забудем». «Я тебе дам, надоедливая», — шутливо погрозила ей Надя. «Может, вам помочь чем?» «Не надо. Ну, ладно, сдалась Таня. Пойдем, Костя, пообедаем, а то мамуля от нас не отстанет. Только фотографию ту, которую бывший сержант Федоров прислал, надо рядом с письмом положить, чтобы не потерялась. Вот и положи. Ты ее взяла и мне не вернула. Я же тебе ее вернула, вспомни. Мне надо было только измерить ее, чтобы уголки к странице приклеить. Ну вот, вмешалась Надя. Я ведь говорила, что вам ничего доверять нельзя. Потеряли». — Да здесь она где-нибудь, — сказал Костя. — Посмотри вокруг внимательнее. Таня принялась пересматривать все документы, лежащие около нее. — Какая она из себя, фотография ваша? — спросил Надя. — Я тоже поищу. — Такая большая, в полстраницы. Там много людей изображено. Они стоят на фоне госпиталя. Нашел. Вот она. Костя протянул Тане фотографию вместе с исписанным листом бумаги. «Можно посмотреть, что там за люди у вас изображены?» — спросила Надя. Надя взяла пожелтевшую от времени фотографию и стала ее рассматривать. Несмотря на давность лет, снимок довольно хорошо сохранился, и можно было без труда разглядеть лица запечатленных на нем людей. В основном это были раненые солдаты, о чем красноречиво говорили многочисленные костыли и бинты. Впереди группы раненых, стояли несколько женщин, и один мужчина в белых халатах. «Эту фотографию нам сержант Федоров прислал», — сказала Таня. «Он у нас лечился в 1942 году. Вот он здесь, на снимке». Она указала на худенького, совсем юного паренька с перебинтованной шеей. А вот его письмо. И их фронтовой корреспондент сфотографировал, когда приезжал в госпиталь, чтобы статью для газеты написать. А потом привез фотографию. Но только к тому времени из тех, кто сфотографировался, В госпитале уже почти никого не было. А у Федорова была операция очень сложная. Он долго здесь лечился, вот она ему и досталась. «Хорошо», — сказала Надя, откладывая фотографию. «Пошли обедать. Во время обеда вы мне все расскажете». «Идете?» — напустив на себя строгость, спросил Алексей, когда вся компания вошла на кухню. «Я хотел было матери на помощь идти». «А руки помыть забыли», — напомнила им Надя. Они у вас в клею и в краске. Марш в ванную». Алексей, убедившись, что дома полный порядок, пошел на дачу. Так с некоторых пор он начал величать шесть своих огородных соток. Надя разлила по тарелкам золотистый куриный суп и усадила детей за стол. «Ну и что дальше с вашим Федоровым произошло?» — спросила она, садясь рядом с ними. «С ним ничего. Он воевал. Герой Советского Союза. Обещал к нам приехать, если будет хорошо себя чувствовать». Он сейчас на Урале живет, — сказала Таня. А болеет он из-за ранения, от которого в нашем госпитале лечился, — продолжил Костя. Он написал, что у него было очень сложное ранение. Врачи до сих пор удивляются, как он смог после него выжить. Подобных случаев в мировой медицинской практике единицы. Никто из современных врачей не верит, что такую сложную операцию этому сержанту в нашем госпитале сделали. Ага, — перебила его Таня, — так и пишет. Сейчас письмо принесу. Таня, не слушая возражений матери, выскочила из-за стола, сбегала в комнату и принесла письмо с фотографией. «На, подержи, я тебе прочитаю». Она отдала матери фотографию, а сама взяла письмо, пробегая его глазами. «Вот, нашла, слушай. Мне врачи везде говорят, я и в Москве был, и у нас, в Свердловске, тоже хирург, мол, который в годы войны тебе операцию делал, золотой был человек, мастер, спрашивают все, как его зовут». Фамилии всякие перебирают, профессорские, видать, те, которые у них лучшими считаются. А я, к стыду своему, не знаю, что и ответить. Не помню я, кто меня резал. Помню только, что он не старый был и на лицо эффектный. Дамочки перед ним персились Вот и все. Откуда мне было тогда знать, что он мне такую знатную операцию сообразил? Я думал, как у всех, а вот надеть как вышло. Вроде он мне вторую жизнь подарил. «А я не знаю, кому спасибо говорить. Вы бы, ребятки, разведали имя того хирурга. Был бы вам благодарен по гроб жизни. А ему, если он жив, я бы сегодня все ордена и звания свои отдал за то, что мне второй раз помог на белый свет народиться. И дети мои очень за это ему благодарны, и жена». «Ну и что?» — тихо спросил Надя, глядя на фотографию. «Мы, чуть Надь, ничем помочь Федорову не можем». — Иван Иванович перерыл весь госпитальный и райвоенкоматовский архив, — медленно и грустно сказал Костя. Военком подтвердил, что затерялся лист с его данными. Вот и все. Во время войны всякое может случиться. Он молодой тогда был, жив еще, наверное. Нет, очень медленно, с трудом, выговаривая слова, сказала Надя. Он умер. Вернее, он трагически погиб. Этот человек действительно очень хороший хирург. И зовут его... сергей михайлович крыленко не обращая внимания на изумленные лица детей она также медленно будто преодолевая внутреннюю боль встала и не выпуская из рук фотографию пошла в свою комнату таня с Костей переглянулись не зная что им делать знаешь предложила ему таня давай пойдем погуляем я ничего на столе трогать не буду ты завтра придё и мы все доделаем ей показалось что будет лучше если мать останется дома одна. Надя сидела в кресле, дрожа как в лихорадке. На коленях у нее лежала фотография. Оттуда, из первого ряда, ей улыбался высокий, красивый человек в белом халате. Он был намного моложе и интереснее того Сергея, которого она знала. Но это был он. «Ты меня нашел», — шептала Надя, целую фотографию. «А я тебя сначала даже не узнала. Но ты все равно заставил меня узнать тебя. Ты меня нашел». Я знал, я всегда знаю, что живу рядом с тобой. Ты смотришь на меня каждый день и каждый час. А теперь ты вернулся ко мне. Ты меня нашел. Не отрывай глаз. Она смотрела на фотографию, погружаясь в глубины памяти, туда, где все еще горел огонь той великой любви. Любви безмолвной и потаенной. Любви, дающей ей силы жить без того, кто так дурак ее сердцу. Очнулась она от того, что кто-то стоял рядом с ней и гладил ее плечо. Надя вздрогнула. Меньше всего ей хотелось сейчас объясняться с Алексеем, но это была Таня. «Мам, что случилось? Ты уже два часа так сидишь. Я даже нагуляться успела». «Всё нормально, не волнуйся. Я сейчас встану». Надя попыталась подняться, но ноги не слушались её. «Что у тебя с ногами?» испугалась Таня. «Ничего, сейчас пройдёт», — сказала Надя. «Сделай мне чаю и принеси коробочку с таблетками». Вечером, когда Таня легла в кровать, мать, зайдя в ее комнату, присела рядом. «Таня, ты мне дай адрес Федорова. Я сама напишу ему о докторе Крыленко». «А он на войне погиб?» «Нет, через много лет после войны». «Отчего можно погибнуть, если нет войны?» «Жизнь так устроена, что человек в ней пылинка. Человека вырастить трудно, а уничтожить очень легко, и не всегда для этого война требуется». «Но ведь ты сказала, что доктор был очень хорошим человеком. Разве это правильно, если без войны погибают хорошие люди?» «Конечно, неправильно», — улыбнулась Надя. «Знаешь, когда-то давно моя мама, твоя бабушка, рассказала мне о дорогах. У каждого человека есть своя дорога к счастью, но не каждый может ее найти. Причин тут много. У одних терпения не хватает, у других — ума. Тот, кто нашел свою дорогу...» живет в гармонии с собой и с миром. А другие, те, кто не нашли, не могут жить спокойно. Они завидуют, злятся, ищут причины, а главное, виноватых в их несчастьях. И тогда случается то, что случилось с доктором Крыленко. Он нашел свою дорогу к счастью. А та, кому не дано узнать, что это такое, начала завидовать, злиться и сделать так, чтобы он погиб. «Ты знаешь, кто она?» «Знаю, но не хочу о ней говорить. И ты запомни». Нельзя без нужды говорить о плохих людях, чтобы не накликать на свою же душу беду. А можно напишу рассказ о докторе Крыленко? Обязательно. Только давай ты сначала вырастешь, соберешь, как полагается настоящему журналисту, нужный материал, а потом напишешь. А эту фотографию давай оставим у нас, она тебе для будущего рассказа пригодится. Косте, так и скажи, мол, собираю материал, оставляю фотографию в своем архиве. а если он не согласится почему фотография это с исторической точки зрения бесценная он гарантирует что она не пропадет из общего альбома вообще то мам ты права из этого альбома может что угодно пропасть да и сам он может потеряться таня закрыла глаза надя поправила одеяло поцеловав дочку в щеку и выключив свет вышла из ее комнаты надя спрятала фотографию за иконками теперь оставаясь одна она молилась Благодаря Бога за неспосланную ей благодать, ищу за фотографию Сергея. Молитвы облегчали ей жизнь, а вот в душе её появилось вдруг нечто, лишившее покоя. На уровне подсознания она ощущала необходимость в действии, но не могла понять в каком. Однажды ночью она услышала во сне голос Сергея. "Надя", произнес рядом ее имя его бархатистый с такой узнаваемой хрипотцой голос. "Надя, возьми мальчика". и все. Больше он не сказал ничего. Она хотела спросить, какого мальчика, но он ушел. Она явно слышала, как за ним закрылась дверь. Надя вскочила в холодном поту. Рядом с ней мирно посапывал Алексей. Она включила свет. В комнате никого не было. Все вещи лежали в том порядке, как она оставила их с вечера. — Ты чего? — сморщился от яркого света Алексей. — Вставать уже пора. — Спи. Еще три часа ночи. Почудилась мне. — «Крестись, коль чудится!» — по-деревенски пробормотал Алексей и снова захрапел. Остаток ночи Надя не спала. Она читала про себя молитвы и размышляла над своим ночным видением. Утром, проводив Алексея на работу, она позвонила Вере, которая была в этот день выходной, и упросила приятельницу подменить ее. «Ладно, уж так и быть, выручу», — сказала Вера. «Мне в субботу надо на свадьбу в деревню ехать». я тоже хотел тебя подмене попросить, так что сочтемся. Надя никому ничего не объясняла, ее вела неведомая сила. Помолившись, быстренько собралась и заторопилась на вокзал, чтобы не опоздать на электричку.